Глава 12. Когда он пришел в себя, небо еще было таким же темным, а море плескалось так же близко. Не изменился и воздух, пропахший отходами и испражнениями. Не изменилась и его поза. Он все так же валялся в грязи щекой в зловонной луже. Лишь тело болело так, что больно было дышать, и лорд Берингтон старался делать это как можно незаметнее, чтобы не привлечь к себе ненужного внимания потому что те, кто напал на него, все еще находились рядом и, не скрываясь, переговаривались, обсуждая произошедшее и, как показалось Итану, его последующую судьбу. «А мы неплохо поживились на карманах этого сэра», услышал он знакомый голос предводителя бандитов. «Еще и молокосос скоро принесет нам деньги». «А если не принесет?» уточнил кто-то явно из подельников главаря. «Принесет. Куда он денется?» Сам же подписался кровью на документе, заверил дружка, говоривший. В этот миг Итан попробовал пошевелить руками, но пальцы болели, особенно на той руке, которую припечатал тяжелым сапогом один из этих ублюдков, и к тому же были крепко связаны за спиной. Только самое страшное заключалось в том, что Генри а теперь лорд не сомневался в том, что это придумал именно его брат, Так вот, что Генри и нанятые им убийцы надели на него браслеты, избавиться от которых будет весьма затруднительно, и точно не собственными силами. «Вернусь домой своими руками, закопаю этого мелкого мерзавца в фамильном склепе», — подумал со злостью мужчина, а затем затих, прислушиваясь к приближающимся шагам. Звук чавкающей грязи под сапогами становился все ближе, и Итан закрыл глаза, решив сделать вид, что все еще лежит без сознания. Надеясь, что это ему поможет, если не услышать что-то интересное, то создать эффект неожиданности. А ему сейчас стоило хвататься за любую возможность выжить, потому что дохнуть Итан не собирался. «Этот еще в отключке», — прозвучало в воздухе. «Давайте покончим с ним, и делов-то». Давайте, поддержал кто-то предложение, Аитан мысленно приготовился умереть, но забрать хотя бы одного из этих мерзавцев с собой. Он даже ощутил, как заколебался воздух, когда над ним склонился один из бандитов, а затем снова прозвучал чей-то голос. Снимайте с него, сюртук! Да как следует выможьте в крови нашего благородного господина! Оставим его на пристани! И надо добавить что-то из личных вещей. Чьи-то руки ухватили Итана за плечо. Его перевернули, словно бревно. Затем принялись раздевать, небрежно хватая за избитые руки. А он едва сдерживался, чтобы не подняться и не навалять этим уродом. И черт с ним, что руки связаны. Он бы запинал убийц ногами. Сделал бы хоть что-то, чтобы не сдохнуть просто так. «Генри, Генри, как ты мог?» Промелькнула в голове Берингтона, пока с него стягивали верхнюю одежду, разрезав ножом там, где мешали связанные руки. Он все не мог поверить в случившееся, но ошибки быть не могло. Его заказал собственный брат. И ради чего? Ради денег? Осознавать подобное было горько и обидно. А злость на младшего отпрыска Берингтонов заставляла сердце биться быстрее и сильнее. Итан понимал, что если бы сейчас ему развязали руки и поставили перед ним брата, он своими руками придушил бы предателя. Но, увы, оставалось лишь выжидать и надеяться, что судьба даст шанс ему выжить. Какой угодно, лишь бы суметь вернуться и отомстить. «Слушайте, парни!» Когда Итан снова упал в лужу, раздался голос главаря. «У меня есть предложение!» «Говори!» Поддержали предводители остальные. «Вы гляньте-ка, какой здоровяк этот, милорд!» Берингтона пнули, попав в разбитый в кровь бок. Итан предполагал, что там у него синяк с кровоподтеком от подмышки до бедра, а боль была такой, что впору было начать материться. Вместо этого он лишь застонал. «За него можно взять приличную сумму!» Не обращая внимания на Итана, продолжил говоривший. «Продадим и дело с концом! Негоже такому товару кормить рыб!» «Почему нет?» — поддержали идею главного несколько человек, а внутри у Берингтона всё похолодело, и он открыл глаза, уставившись в звёздное небо над головой, чуть прикрытое пеленой тумана. Или это у него перед глазами всё плыло после драки? Всё же приложили его неплохо. «Заказчика не узнает!» — услышал Итан следующую фразу. «О, смотрите-ка, очнулся наш господин Мак! На него обратили внимание и снова приласкали сапогом уже в живот, отчего Итан согнулся в три погибели, пожалев о том, что вообще пришел в себя и открыл глаза. Вот только его совсем не устраивал вариант быть проданным. И нужно было как можно скорее что-то делать, пока его не продали или, хуже того, не убили эти мерзавца. Он перекатился на бок и, игнорируя боль, насколько это было возможно, сел. На мгновение прикрыл глаза и услышал жесткое. Смотрите-ка, какой крепкий. Оклемался так быстро, уже и сидит самостоятельно. За него отвалят приличные деньги. А деньги, как говорится, лишними не бывают. Итан открыл глаза, точнее один. Второй заплыл так, что видимость сузилась до мизера. И лорд попросту закрыл его, уставившись на говоривших оставшимся целым глазом. «Я дам вам денег». — сказал он, пытаясь говорить спокойно. — Намного больше, чем обещал мой брат. Бандиты смеяться перестали, а главарь, которого Итан смог теперь разглядеть, вышел вперед. Наклонился к Берингтону, придерживаясь дистанции, и, глядя в глаза, произнес. — Увы, милорд, не получится. Ваш брат это предусмотрел и написал в договоре. Итан выругался. — Но вы не переживайте, сэр. «Жить-то вы будете?» «Мы тут с ребятами обговорили одну интересную идею в обход договора с нанявшим нас господином». Мужчина коротко хохотнул. «Правда, не уверен, что вам это понравится, а нам с ребятами какая-никакая копейка». И распрямился всем своим видом, показывая, что разговор окончен. Только Итан думал иначе. «Господа, не хочу угрожать» но вы пожалеете о том, что произошло сегодня. Проговорил он спокойно, глядя единственным уцелевшим глазом на людей, нанятых его родным братом. «А ты лучше помолись богам, что были милостивы к тебе сегодня, милорд», грубо ответил ему один из негодеев. «Не прикончили и то счастье, так что начинай привыкать к кандалам, потому что место, куда тебя увезут, заставит забыть обо всех манерах и прежней жизни» а затем ударил ногой в лицо так, что небо упало на землю, засверкав в голове Итана всеми мириадами звезд. И хватит уже этой ненужной болтовни. Это было все, что услышал Берингтон до того, как мир перед его глазами снова превратился в сплошную ночь. «Сэр, вы вернулись?» Дворецкий приблизился в тот момент, когда Генри, вернувшись домой, протягивал шляпу и трость лакею. Повернувшись к мистеру Хиллу, молодой человек улыбнулся и проговорил. «Неужели мой брат снова ждет меня в своем кабинете, чтобы отчитать?» Дворецкий покачал головой. «Но, сэр, я полагал, что вы вернетесь вместе?» «Вот как?» Отпустив лакея, Генри Берингтон повернулся всем телом к говорившему. Сделал вид, что весьма удивлен тому, что услышал. «Итан отсутствует?» «Да, сэр?» и мне показалось, что он уезжал искать вас. «Меня?» — притворно изогнув брови, произнес молодой джентльмен, а затем прошел вперед, направляясь к лестнице. «Нет, мы не встречались. Скорее всего, вы ошиблись, Джон. Уиттона достаточно дел, кроме слежки за собственным братом. Или на что вы там намекали? Но дело в том, сэр...» — не успокаивался слуга, поспешив следом за молодым хозяином что вечером милорд получил странное послание, после чего собрался и, велев заложить экипаж, куда-то уехал, и до сих пор не вернулся. Я волнуюсь, сэр». Генри остановился и недовольно посмотрел на Дворецкого. «Лорд Берингтон — взрослый и самодостаточный человек, Джон. Я не думаю, что о нем стоит беспокоиться. К тому же не мне вам объяснять, где и, главное, с кем может пропадать молодой мужчина». Чтобы смягчить суровость тона, Генри весело подмигнул дворецкому и добавил «Пожалуйста, Джон, распорядитесь, чтобы мне приготовили ванну, и будьте любезны сообщить, когда вернется брат». «Да, сэр», — поклонился мистер Хилл и, повернувшись, стал спускаться, в то время как Генри медленно, не спеша принялся подниматься по лестнице. Но стоило молодому джентльмену отсчитать последнюю ступеньку, как он застыл на месте и, оглядевшись, бросился едва ли не бегом дальше по коридору до самых дверей, за которыми находился кабинет его брата. Как Генри предполагал, Итан в спешке не стал убирать послание, которое получил этим вечером и которое могло доказать причастность Генри к исчезновению брата. А потому молодой мужчина быстро схватил со стола оставленную на нем записку и положил в карман пиджака, после чего покинул кабинет, предварительно выглянув в коридор, где по счастливой случайности не было никого из слуг. Выдохнул, заставляя успокоиться взволновавшееся сердце, и уже спокойным шагом направился в сторону своих комнат. «Интересно, когда найдут тело», — подумал он, ступая по ковровой дорожке коридора. Указания, которые он дал Сэму и его людям, были вполне четкими. Оставить определенные улики, которые будут свидетельствовать о несчастном случае. Все должно было выглядеть так, словно на Итону напали с целью ограбить. А там произошел несчастный случай. Такое бывало и не раз. Сколько раз он сам читал хроники в светской прессе. Так почему с лордом Берингтоном не могло произойти подобное? Судьба она такая и смерть не щадит ни молодых, ни старых. «Я все рассчитал», — довольно подумал он. «Итан сам виноват. Я имею право на наши деньги». А он вздумал учить меня жизни. Где-то внутри, совсем глубоко, шевельнулось сожаление и стыд. Но молодой человек быстро забыл об этом, напомнив себе, что уже совсем скоро он, а не Итан, будет носить имя и титул лорда Берингтона. И он а не его братец будет решать, что хорошо, а что плохо для него самого. И право слово, такой праздник стоило отметить.